Ватутин Николай Федорович. Годы жизни. 16 декабря 1901-15 апреля 1944 года. Генерал армии. Николай Федорович Ватутин родился в селе Чепухино Белгородской области 16 декабря 1901 года в семье крестьянина Середняка. Окончив сельскую среднюю школу и двухклассное земское училище с отличием, получив право на стипендию, Николай Ватутин поступил в коммерческое училище. В нем он проучился 4 года, а затем вернулся в родное село и начал работать в волосном правлении. В 1920 году Ватутин вступает в Красную армию рядовым. В годы Гражданской войны он принимает участие в военных действиях против отрядов «Махно» в районах Луганска и Старобельска. Затем он был отправлен в Полтавскую пехотную школу, которая с отличием в 1922 году. Еще через два года Ватутин оканчивает Киевскую высшую объединенную военную школу. С 1926 по 1929 год он учился в военной академии имени Фрунзе. В 1937 году Николай Федорович оканчивает оперативный факультет военной академии генерального штаба, и за это время он прошел путь от командира роты до начальника штаба дивизии. В 1938 году Ватутин направляется в Киевский военный округ, где занимает посты начальника штаба и командира корпуса, а в 1940 году переводится на работу в генеральный штаб в качестве заместителя начальника штаба. С началом Великой Отечественной войны Николай Федорович назначается начальником штаба Северо-Западного фронта. При обороне Новгорода он возглавил действующую здесь оперативную группу советских войск. В сражениях на подступах к Ленинграду под руководством Ватутина был проведен ряд контрударов, в результате которых танковый корпус генерала Манштейна понес тяжелые потери. Летом 1942 года Ватутин находился на Брянском фронте в качестве представителя Ставки, а с 14 июля он был назначен командующим Воронежским фронтом. В октябре 1942 года Николай Федорович возглавил созданный Юго-Западный фронт. Как командующий фронтом он принимал непосредственное участие в разработке, подготовке и осуществлении Сталинградской операции. 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и к 23 ноября, соединившись с частями Сталинградского фронта, завершили полное окружение 330-тысячной группировки противника. При контрнаступлении Ватутин широко применял артиллерию и авиацию, а удачные маневренные действия танковых корпусов способствовали высокому темпу проведения операции. В декабре 1942 года при взаимодействии с Воронежским фронтом войска Юго-Западного фронта провели операцию «Малый Сатурн» в районе Среднего Дона, окончательно сорвав планы немецкого командования по деблокировке своих войск под Сталинградом. Результатом операции стало освобождение части территории Донецкого бассейна и Харьковской области к середине февраля 1943 года. В марте Ватутин вновь назначается командующим Воронежским фронтом, который сыграл большую роль в Курской битве. В начале июля войсками фронта был отражен мощный удар немецкой танковой группировки, наступающей на Курск с юга. А с 12 июля Воронежский фронт при совместных действиях с войсками Западного Центрального Брянского и Степного фронтов перешел в наступление. На втором этапе операции, при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника, Ватутин применил мощные ударные группировки с введением в них танковых корпусов, что позволило обеспечить быстрое продвижение вглубь обороны противника и при его преследовании. 5 августа в Москве был танк первый за годы войны ⁇ Салют в честь освобождения Орла ⁇ и Белгорода. В октябре 1943 года Воронежский фронт был переименован в Первый украинский. Перед Ватутиным была поставлена задача по разгрому противника на левобережной Украине, форсированию Днепра и освобождению Киева. Осуществив скрытую перегруппировку 3-й гвардейской танковой армии и Седьмого артиллерийского корпуса на Лютежский плацдарм, Войска Ватутина начали новые мощные наступления, и 6 ноября Киев был взят советскими войсками. Не менее успешно первый украинский фронт действовал на Правобережной Украине. При проведении Корсунь-Шевченковской операции во взаимодействии со Вторым Украинским фронтом Ватутин ввел в первый эшелон шестую танковую армию, что позволило быстро прорвать немецкую оборону и довершить окружение совместно с 5-й танковой армией 2 Украинского фронта. Эта операция вошла в историю военного искусства как блестящий пример полного окружения и уничтожения противника. Затем 1 Украинский фронт успешно действовал при проведении ровно Луцкой операции, где командующий фронтом применил мощный удар по центральной позиции с охватом фланга войск противника, что позволило выйти в тыл немецкой группировки и полностью ее уничтожить. 29 февраля 1944 года во время выезда в войска генерал армии Ватутин и около 10 человек охраны попали в засаду. В ходе перестрелки Николай Федорович был смертельно ранен и 15 апреля скончался в Киевском госпитале. Похоронили Ватутина в Киеве где ему был поставлен памятник. Николай Федорович Ватутин был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Его боевая деятельность была отмечена орденами Ленина и Красного Знамени.